Глава 23. На глаза словно упала пелена, причем кровавая. Я отлично понимала, что вокруг свидетели, что в нескольких шагах стоит сама королева. Но Миоль перешла последнюю черту. Ведь уже знает правду про горячие источники. Все знает. Так чего еще от меня нужно? Я не разозлилась. Это было что-то другое. Абсолютная утрата контроля. Такая, при которой о последствиях вообще не думаешь. Есть только эмоция и цель. Моей целью была миоль, Прибить, выдрать все до последней волосинки. Я плавно качнулась навстречу обидчицы, но подскочившая Дарина мой ход заблокировала. Пенелопа тоже оказалась рядом и явно собралась произвести боевой захват. «Моя реакция?» «Я даже не поморщилась». Просто стала прикидывать, в какой из углов отшвырнуть подругу. Тут Дарина снова заверещала, и произошло странное. Двери, ведущие в главный коридор, с грохотом распахнулись. Топот ног, оглушительный лязг металла, и в гостиную ввалился целый вооруженный до зубов отряд. Во главе был лорд Эрвин в частичной трансформации, в чешуе и с набором очень острых драконьих атрибутов. При виде его когтей я даже злиться перестала, забыв про Миолю, ставилась на Эрвина, а заодно пронаблюдала, как вслед за громыхающими стражами в гостиную просачиваются четверо мужчин в самой обыкновенной одежде. Они бесшумно заскользили вдоль стен, замыкая периметр в кольцо. Эти четверо были однозначно опаснее всей стражи. Я это чуяла. Впрочем, самым опасным тут оставался Эрвин. И он произнес. «Что?» Служанки от столь резкого появления стражи оказались на грани обморока. Флавия и Миоль тоже. Мы с Валетой, Пенелопой и Дариной напряглись, а королева застыла с самым заинтригованным лицом. «Что?» — повторил Эрв. Он ощупывал пространство взглядом, будто выискивая нечто и не находя ожидаемой опасности. Я хотела ответить, но промолчала, а Эрвин переформулировал. По какому поводу крик? Новая пауза. Воины опустили мечи, некоторые из девушек бессильно попадали на диванчики. Я шумно втянула воздух, возвращая такой желанный контроль, а Миоль пропищала жалобно: Она хотела меня убить! Еще миг и на меня уставились все. А я неожиданно осознала, что вижу окружающий мир иначе, ярче, четче и словно бы по-звериному, например, вон та пульсирующая жилка на шее Миоли. Я ведь и не знала, а она есть. — Леди Августа! — громко окликнул Эрф. Я посмотрела прямо на него, и воплощенный замер. Его замешательство длилось долю секунды, но оно было, «Чему так удивился, разрешите уточнить?» «Убить?» — переспросила я, глядя при этом на директора. Голос прозвучал то ли хрипло, то ли рычаще. «Нет, ни в коем случае. Просто она меня достала». Миоль громко всхлипнула. «Я знала этот тип манипуляции. Сейчас начнется». Сейчас бледная, пользуясь большим количеством непосвященных в историю нашего конфликта свидетелей, расскажет, какой я агрессор. Ведь на пустом месте из-за одной фразы вспылила, да еще при королеве. Стыд-то какой! Нет-нет, леди Августова, в приличное общество нельзя. Таких, как вы, нужно изолировать в монастырях, но в крайнем случае ссылать в очень отдаленные провинции. Туда, где воздух чище и для нервов полезнее. И уж тем более нельзя обучать таких, как вы, военным премудростям. Доверить такой, как вы, драконью сущность? Тем более нет. Всю выгодность положения бывшей соседки я осознала не сразу. Уже расстроилась, чуя огромные и, вероятно, заслуженные неприятности, но... Опять? Эрф неприязненно уставился на Миоль. Пауза, и лорд продолжил. Леди Миоль, сколько можно? При каждом скандале звучит ваше имя. Вы провоцируете склоки так часто и с таким мастерством, что я уже подозреваю в вас диверсантку. Признавайтесь, кто-то поручил вам сорвать эксперимент по обучению Леди в нашей школе? Может вам еще и награду посулили? Это бы объяснило все. У Миоль изумленно приоткрылся рот. Я признаться тоже, опешила. «Ведь знаю, что Эрфорс умеет вывернуть факты под невообразимым углом, но...» «Кстати, а может и правда?» «Лорд-ди!» начала бледная, опомнившись, но была перебита. «Магистр Острис!» — рявкнул Эрвин. Едва курирующий преподаватель вбежал в гостиную и добавил. «Проводите леди Миоль обратно в школу». Фраза вышла хлесткой, как удар кнутом вот теперь изумились вообще все, даже у стражников брови взлетели. В школу, выдохнула Миоль. Как? Зачем? А как же бал? Посещение бала это привилегия, которую вы только что лишились, отрезал Эрвин. Возвращайтесь в замок и сидите тише мыши и учтите: если по возвращении от ваших сокурсниц поступит хоть одна жалоба на испорченные вещи, погром или что-то подобное, то легко не отделайтесь. Вы уже на грани исключения. Я ясно выражаюсь?» Вопрос перешел в рычание, и Миоль нервно кивнула. «А теперь вон отсюда!» — рявкнул Эрвин и выстроил мерцающий портал. Он был так зол, что моя собственная ярость попятилась и пугливо спряталась в складках платья. «Испорченного, кстати. Но вдруг платье еще можно спасти?» Пользуясь тем, что миоль с Острисом шагнули в портал, а само свечение гаснет, я оглянулась в поисках помогавшей мне служанки. Магия среди женщин большая редкость, вряд ли кто-то из слуг ей владеет, но если мне немного помочь, то я могу и сама. Мне бы только отдельный уголок, ровный стол и стакан воды, чтобы успокоиться, ну и безопасников, наверное, предупредить, что одна из гостей собралась применить магию, чтобы вывести пятно». Еще один вариант вызвать штатного мага, ведь кто-то должен помогать обитателям дворца в случае небольших, подобных моему конфузов. Впрочем, озвучить ни первое, ни второе я не успела. — Леди Августа! — окликнул Эрфорс строго. — Быстро ко мне! В кои-то веке я вспомнила о том, что нахожусь в подчинении и повиновалась. — Эрвин, милый! — попробовала обратиться к воплощенному Мелиссе. Тетушка, умоляю, не сейчас. Короткий кивок замершему в отдалении лорду Трингу, а меня ухватили за руку и потащили к выходу. Шустрее, леди Августа, гаркнул Эрфорс совсем неласково. И закралась в мою голову одна парадоксальная мысль: то, что сейчас произошло, то, с какой готовностью в обычную гостиную на закрытой части дворца вломился целый отряд стражи. Да еще с какими-то мужчинами, мимикрирующими под гражданское население, было странно. Они словно сидели в засаде, ждали, а тревога оказалась ложной. Не потому ли Эрвин так зол? Я открыла рот, чтобы уточнить, но ровно в эту секунду мы выходили из гостиной, и я отвлеклась на две вещи. Во-первых, заметила человека в странной коричневой хламиде. Он напоминал то ли монаха со старинной гравюры, то ли мелкого священника из каких-нибудь очень отдаленных, не знающих прогресса мест. Человек шел прочь. Он явно был здесь в момент выноса дверей, а теперь удалялся. И внимания на него не обращали даже гражданские, замершие в коридоре. Во-вторых и главных, на стене почти напротив выхода из гостиной висело огромное зеркало. И я увидела свои глаза. «Глаза!» Я молчаливо застонала, а еще споткнулась на обе ноги и точно бы рухнула, если бы не Эрвин. «Спокойно, леди, все хорошо», — рычаще шепнул он. «Это последствия контакта с сущностью, признак скорого слияния». Я выпрямилась и пошла дальше. Знала, что у меня какая-то невероятная совместимость. Понимала, что однажды обрету вторую ипостась, Но с глазами получилось слишком уж внезапно. «Это все видели?» — спросила я, еще не понимая радоваться или плакать. «Просто когда твои радужки вдруг поменяли цвет на желтый, а зрачок вытянулся в острую линию, это непривычная красота». «Угу», — буркнул Эрф. «И я забыла про все на свете. Бал? Испорченное платье?» миуль с ее непонятным желанием укусить, невзирая ни на что. Ерунда. Глупость в сравнении с тем, что...» Тут меня все-таки окунуло в счастье, и я споткнулась снова. «Если не прекратишь падать, понесу на руках», — сказал Эрф. «Это была не то чтобы угроза, но я как-то сразу вспомнила, что находимся во дворце, где новости разлетаются быстро». От истории с измененными глазами мне уже не отвертеться. Хочу ли добавить к ней слухи про роман с Эрфорсом? Пожалуй, нет. В общем, я заставила себя собраться. Выпрямиться, отбросить все мысли и продолжить шагать по коридору в непонятном пока направлении. «Лорд Эрвин, а куда мы идем?» Спросила в итоге. «Не волнуйся, тебе понравится», — отозвался дракон и очень скоро мы очутились в другом, чуть более роскошном коридоре. Эрфорс подвел к высокой, украшенной королевским ербом двери и постучал условным стуком. Дверь почти сразу открылась, на пороге появилась служанка. Ее бровь чуть приподнялась, как бы намекая, что наш визит не запланирован, но прогонять нас не стали. Служанка впустила в просторную прихожую, А через пару минут к нам вышла хорошенькая молодая женщина в ярко-бирюзовом платье. Я аж дышать перестала. А Эрвин коротко поклонился и сказал. «Леди Алиса, вы могли бы нам помочь? Возникли неожиданные трудности?» «Конечно», — ответила та и, взглянув на мое платье, улыбнулась. «Рагер предупредил, что без трудностей сегодня не обойтись». Вообще-то юным девушкам полагается носить платье светлых тонов. Это намек на чистоту и невинность. А появиться в ярком скандально. Но что я могла? Леди Алиса, будучи намирянкой, таких тонкостей, наверное, не знала. Да и не водилась в ее гардеробе подходящих платьев. Поэтому мне досталось пурпурно-сливовая. Красивая, очень. Но, взглянув на него, я все же предприняла попытку вывести пятно, посаженное неугомонной принцессой Евой. Первая попытка, вторая, третья. Что происходит? Почему пятно реагирует так, будто в соке был дополнительный алхимический состав? Неожиданно повеяло преступным сговором. Но кто бы мог надоуметь пятилетнюю девчонку на такую пакость? Кому нужно портить мне платье? Единственная кандидатура, которая приходила на ум, — это леди Миоль. Только где бледная и где принцесса? Нет, невозможно. Да и в целом концы с концами не сходятся. Не Эрвин же малышку подослал. Еще одна странность. Новое платье принесли не сразу. Я услышал обрывок фразы, сказанной служанкой. Так оно ведь уже... Потом, спустя маленькую вечность словно за нарядом бегали на другой конец дворцового комплекса, мне предложили то, что предложили, и... В общем, я снова растерялась. После того, как меня перепоручили леди Алисе, я, в принципе, стала какой-то потерянной. Даже вертикальные зрачки снова стали круглыми, а радужке вернулся нормальный, совершенно обыкновенный цвет. Жена принца Рагора продолжала готовиться к балу. Попутно завела разговор про нашу с девочками учебу. Мол, как там, что там. Не обижает ли лорд Эрвин и прочие пятикантропы? Кто такие пятикантропы, я не знала. Но отрицать их присутствие в высшей военной школе не решилась. На всякий случай ответила. Нет, не обижают. Ну и хорошо. Чуть позже, когда я все-таки облачилась в пурпурно-сливовое... Надела другие туфли, вокруг меня забегала служанка, а Алиса настояла на смене драгоценностей. Мой простенький комплект был убран, а Алиса предложила свои жемчуга. Это было невероятно, поразительно. И тут я, наконец, решилась. Леди Алиса, каково быть воплощенной? Выдохнула жутко смущаясь собственной наглости. И намерянка рассмеялась. Думаю, ты и сама скоро узнаешь. Это она про мои глаза?» Алиса засмеялась снова и принялась рассказывать, как это прекрасно. Какое это счастье парить под звездами, как интересно менять форму и как иногда полезно подышать на кого-нибудь огнем. На последнем заявлении я изумленно приоткрыла рот. Решила, что леди шутит, а она рычать тоже здорово. «Знаешь, скажет ему что-нибудь не то, упрется со своим рогом, а ты на него как рявкнешь, подраконие!» Я заозиралась в поисках чего-нибудь, на что можно присесть. Леди Алиса смеялась, но все же не шутила. Когда я это поняла, то с языка слетела. «А что? Так правда можно?» «Просто смелость смелостью. Я и сама вела себя с Эрвином достаточно вольно». Но рычать? На мужа? На воплощенного дракона? Вот прямо пастью? А почему нет? Я все-таки отыскала стул, села и сделала несколько глубоких вдохов. А помедлив задала другой, самый волнующий на данный момент вопрос. Слияние — это сильно больно? Тут веселость собеседница сдула. Она поморщилась, и это было красноречивее любых слов. Вот только... — Оно того стоит, — сказала Алиса. — Просто поверь. Пауза и леди добавила. — Но тебе в любом случае уже не отвертеться. Ты на грани слияния, как я вижу, и чую. — Чуете? Серьезно? А разве это можно почуять? Алиса пожала плечами. — Без понятия но я чувствую, что ты почти дракон. Я хотела спросить еще. Засыпать ее вопросами о трансформации, о крыльях. Насколько быстро они станут крепкими? Про чешуйчатую броню, которую можно отращивать даже в человеческой форме. Про спонтанные трансформации на нервной почве. Как с ними быть? Но не успела. Раздался далекий стук в двери, служанка, которая сбегала в прихожую, объявила. Пришли ми лорд Рагер и лорд Эрвин. Я поразил. Почудилось в этом что-то почти семейное. Вот же ерунда. И лучше бы я сдержалась, потому что мой румянец интерпретировали совершенно не так, как следовало. М -м -м", хитро протянула леди Алиса. Значит, влип не только лорд Эрфорс, но и ты. Шок. «Это не то, о чем вы подумали», – протестующе воскликнула я, но Алиса лишь рассмеялась. Схватив за руку, леди вытащила меня в прихожую, и мир неуместно качнулся. Просто Эрвин при виде меня застыл с невероятным выражением лица. Захотелось упасть к нему в объятия, отдаваясь во власть этих слишком уж восхищенных глаз. На пару бесконечных секунд в прихожей повисла тишина эрвин стоял и смотрел я почему то смотрела в ответ а потом принц рагор громко даже красноречиво прочистил горло ха <свас> ха <свас> <свас> <свас> <свас> произнес он широко улыбнувшись рагор протянул руку жене и та с радостью подчинилась алисе легко а мне положить ладонь на локоть эрвина эрфорса это была пытка Причем прикосновение сопровождалось сильным разрядом, прошивавшим меня от макушки и до самых пяток. Я даже охнула. И Алиса рассмеялась снова. Слишком понимающе, чтобы не смутить. «Ладно, давайте сменим тему», — тут же сказала она. «Да, пожалуйста, будьте так любезны». «Августа рассказала мне об учебе в академии», — продолжила и Намерянка. «Я рада, что у девушек все не так плохо, как можно подумать, глядя на вечно напряженное лицо лорда Эрвина». Пауза. «Благодарю», — буркнул директор высшей военной школы. «Мы стараемся создать все условия». Первая воплощенная леди благосклонно кивнула, а потом сказала. «Кстати, лорд Эрвин, а как поживает мой дорогой друг?» «Новая пауза». На лицо Рагра наползла тень, а леди принялась объяснять. «Наверное, вы его не вспомните. Вы вряд ли успели запомнить всех, но есть у вас в школе один кадет. Очень хороший кадет, сильный и талантливый». Эрвин тоже почему-то посмурнел, а Алиса? «Рыжий такой, зовут Ерсом». На двух драконов стало страшно смотреть». В наступившей тишине послышался скрежет зубов, а вслед за ним прозвучала натянутая вежливая атерфорса. «Хорошо поживает. Активно наращивает мышечную массу. Качается». Фразы вроде нейтральные, но леди резко остановилась и уставилась на Эрва возмущенно. И выпалила. «Опять?» Потом был взгляд на меня. Алиса словно спрашивала, и я пожала плечами, показывая полную свою беспомощность. «От меня тут мало что зависит. Мне очень нравится Ерс, поэтому стараюсь держаться от него подальше, чтобы не привлекать лишнего внимания директора. Но это все, что я могу». Алиса устало покачала головой и... «Почудилась или действительно назвала наших кавалеров идиотами?» В любом случае, ни Эрфорс, ни Милорд Трагор не оскорбились. Судя по лицам, они были полностью уверены в своей правоте».